Оценка Петра Великого. Суд истории. Противоречия в отзывах. Деятельность Петра Великого и ее результаты долгое время оценивались на разный лад. Одни видели в них громадное благо, другие, наоборот, громадное зло для России. Но и для тех, и для других это был резкий разрыв с прошлым, настоящий революционный переворот. Поклонники Петра уподобляли его божеству — Ломоносов, а противники видели в нем антихриста — Раскольники. По мнению одних, русский народ принял от Петра свой ум, свою нравственную силу и свои руки — Никитенко. Другие же обвиняли Петра в том, что он создал раздвоение между высшими и низшими слоями народонаселения — переломил весь строй русской жизни и утверждали, что у него не было предшественников в Древней Руси. Аксаков. Те и другие сходились в одном. Фигура Петра застила собою всю древнюю русскую историю по определению Погодиным. В наше время, благодаря более обстоятельному изучению 17 века, установился иной взгляд на Петра. Как ни громаден был вызванный им сдвиг русской жизни, как ни ярок, индивидуален отпечаток, наложенный на русскую жизнь личностью Петра, все же пути, которыми шел преобразователь, и сами цели были в главных линиях намечены еще в прежние царствования». Слов погодина теперь мы не повторим. Петр более не застит старую московскую Русь. Он сам весь вышел из нее. Но он оставил московскую Русь позади и нас увел от нее далеко-далеко. С Петра Великого возврат к ней стал уже невозможен. Соловьев. Великий человек есть всегда и везде представитель своего народа. Деятельность Петра была приготовлена всей предшествовавшей историей, необходимо вытекала из нее. Во второй половине XVII века русский народ яственно тронулся на новый путь. После многовекового движения на восток он начал поворачивать на запад, что неизбежно вызвало страшный переворот, болезненный перелом в жизни народной сближение с народами цивилизованными означало поступление к ним в школу и подражание само сближение было делом народным и пётр явился вождем в этом деле. Свой гений он выразил в том, что ясно сознал свое положение и свою обязанность вывести посредством цивилизации слабую, бедную, почти неизвестную миру Россию из той отчужденности и невежества, в каком она находилась до сей поры. Приходится изумляться перед нравственными и физическими силами преобразователя» родившись с умом необыкновенно возбужденным чутким ко всему пётр изощрил эту чуткость до высшей степени с малолетства прислушиваясь и приглядываясь сам ко всему. Его никто не направлял, никто не ограничивал. Возбуждение ему давало общество, уже стоявшее на повороте и колебавшееся между двумя направлениями. Реформы проведены были круто. Хотя бури очищают воздух, но опустошение, которое они по себе оставляют, показывают, что это очищение куплено дорогою ценою. Сильные болезни требуют и сильных лекарств. Допетровская же Россия болезни накопила в себе много, но сильные средства обыкновенно оставляют по себе и неблагоприятные для организма последствия эпоха преобразования не представляет в этом случае исключения. Кавелин Пётр Великой с головы до ног великорусская натура, великорусская душа. Удивительная живость, подвижность, сметливость, склад ума практически без всякой тени мечтательности, резонерства, отвлеченности и фразы, находчивость в беде. Рядом с тем неразборчивость в средствах для достижения практических целей, безграничный разгул, отсутствие во всем меры и в труде, и в страстях, и в печали.